Когда автозак притормозил, Игорь Сотник, прижавшись плечом к металлическому борту, выглянул в узкое окошко с решеткой. Он был крупным мужчиной, на пол головы выше здоровых парней из конвоя, посадивших его в тюремную машину. Русые волосы, широкоскулое лицо, голубые глаза, подбородок с ямочкой, желто-рыжие брови и пышные, будто у девушки ресницы, и россыпь едва заметных веснушек вокруг большого крепкого носа с горбинкой. Тюремная одежда совсем не шла ему. Внешне Игорь напоминал эткого былинного богатыря. Не хватало только русой бороды, меча со щитом до да доброго коня. Сотник отвернулся от окна, за которым катил большой белый Мерседес, и тут в кузов проникли бледно-зеленые отблески. Взявшись за решетку, Он снова уставился наружу. Там происходило что-то странное. Прямо над обычной Московской улицей горело северное сияние. Изумрудные и бледно бледнозеленые волны катили откуда-то спереди, навстречу машине. «Это что, новый напалм какой-то?» – успел подумать сотник. «Но кто здесь может стрелять?» И потом самая большая волна накрыла автозак. По рукам прошел разряд тока, и он отдернул их от решетки. Волосы на голове стали дыбом, затрещали. Сквозь переднюю стенку кузова донесся удивленный возглас. Не то водителя, не то кого-то из конвоиров. Потом снаружи истошно засигналили. В поле зрения появилась автобусная остановка, где стояла молодая парочка неряшнего вида струха со спортивной сумкой доверху, набитой пустыми бутылками, и мальчишка лет двенадцати, что-то сосредоточенно рассматривающий в своих руках. Громкое гудение проникло в кузов, изумрудный свет пошел рябью. Игорь нахмурился, ничего не понимая. Они катили словно по дну ярко освещенного аквариума, полного зеленоватой воды. Опередивший тюремную машину Mercedes показался вновь. В салоне его замигал свет. Потом вдруг сработала сигналка – Переливчатая сирена, гудки, пиканье и свист прорвались в кузов автозака. Мерс, замигал дальним светом, круто свернул. Молодая парочка и струха бросились в разные стороны. Мальчишка, судя по всему, переключал треки на своем плеере, от которого к его голове тянулись проводки наушников и потому не слышал и не видел происходящего. Мерс отчаянно сигналя несся прямо на него. Стекла в дверцах вдруг опустились – Игорь разглядел перекошенный от ужаса профиль водителя. Машина, рассекая изумрудные волны, приближалась к остановке ребенку. Тот поднял голову, и глаза его стали большими-пребольшими. Большими. Он бросился в бок, едва успев спастись. Мерседес врезался в остановку, а мальчишка оказался прямо перед тюремной машиной. В кабине ее заорали, автозак круто повернул, мальчишка прыснул к противоположному тротуару. Машину развернула поперек улицы, которая в результате открылась взгляду Игоря вся, целиком. Далеко впереди над перекрестком, которым она заканчивалась, висело овальное облако изумрудного тумана. Не очень большое, длиной метров 5 и метра 3 в ширину. Туман завивался кольцами, воронка в центре, куда они сходились – быстро окружилась. В нее на глазах Игоря затянуло кошку, шерстью вздыбилась и сыпала искрами, дико вопя кошка пролетела по воздуху и канула в плотном светящемся мареве. Машина, не только резко свернувшая, но еще и круто затормозившая, начала крениться на бок, и перекресток с зеленым облаком пополз вверх. Оно мигнуло, испустив к кольцовую волну сияния, Со всех сторон к нему поволокли людей, киоски, скамейки, машины, урны, словно эта штука была дырой в борту космического корабля, и через нее воздух устремился в открытый космос. Потом автозак тяжело рухнул на тот борт, где находилось окошко, и в кузове стало темно. Сотник растянулся на стене, превратившийся в пол, вцепился в решетку на окне. Мотор-стих снаружи донесся вой ветра. В машину со скрежетом, от силы которого в замкнутом пространстве заложила уши, потащила по асфальту. Кузов затрясся, Игорь ухватился за решетку второй рукой, зажмурился и разинул рот. Стон металла и его ветра становились невыносимы. От них закладывало уши и сводило судорогой челюсти. Взвыло еще громче, автозак дернуло, будто он весил не 3-4 тонны, а несколько килограмм. Едва ли не швырнула вперед, но тут машина наткнулась на что-то. От толчка Игорь покатился по стенке. Темноту прорезали лучики света, вой стих. В машину, словно от тарана, ударили, она качнулась в обратную сторону, стала еще светлее, и наступила тишина. Ее прервал далекий крик. Кто-то просил о помощи. Визгливо залаяла собака, Игорь на четвереньках добрался до прорехи в том месте, где передняя стенка смыкалась с потолком. От удара клепанный металл порвался, как бумага. Переднюю часть машины выгнула, трещина бежала по стенам и полу. На потолке она была шире, и сотник выставил наружу голову. Огляделся, согнул рваный железный край и полез. Автозак лежал на краю перекрестка. В доме неподалеку находился продуктовый магазин с двумя стеклянными витринами. Одна глядела на улицу, другая на перекресток. Машина сломала угловую колонну между ними, острый бетонный слом пробил кузов. Над перекрестком в паре метров над асфальтом висело светящееся изумрудом облако, а вокруг громоздились подтянутые потоком воздуха сучья, урны, скамейки и несколько машин. Вокруг валялись клочья бумаги, осколки, разорванный пакет, из которого высыпались мандарины, ярко разовевшие на сером асфальте. Борт кузова поскрипывал и прогибался под ногами Игоря. Он перешагнул с него на широкую боковину кабины. Вовремя эта штука над перекрестком утихла. Еще немного, и автозак врезался бы в груду под ней. Судя по всему, часть людей, находящихся здесь, затянула оттуда – остальные разбежались. Из окон домов выглядывали лица, на взрыв плакал ребенок, где-то неподалеку стонали. В голове не было ни единой мысли, даже удивления почти не было, мозг словно завис, работала только часть, ответственная за простейшие движения. Не думая ни о чем посторонним, не пытаясь понять, что это за аномалия висит над асфальтом, Куда подевались затянутые внутренние предметы и люди? Что вообще происходит этим жарким летним днём в Москве? Игорь присел на корточки над дверцей, из-под которой доносились стоны, широко расставив ноги, ухватился за ручку. И краем глаза, заметив нечто очень странное вверху, поднял голову. Небо было светло-зелёным, с изумрудным отливом, а ещё оно как-то закруглилось, что ли, будто весь город накрыл громадный купол из дымчатого салатного стекла. Под ним плыли облака, обычные летние облака, похожие на пышные комья сахарной ваты. Солнце из-за купола светило по-прежнему ярко, было тепло, но уже не так жарко, как совсем недавно, словно купол задерживал часть солнечных лучей. От изумрудного зеленого овала к перекресткам... Вверх ударилась зеленая молния. Длинный ветвящийся зигзаг впился в купол и распался на сотню молний поменьше, которые дождем просыпались обратно и растали в воздухе, не достигнув крыш. Внизу снова застонали, и сотник перевел взгляд на дверь. Бронированное стекло от удара не разбилось. Оно было хорошо затонировано. Не разобрать, что внутри. «А вот они меня видят», — подумал он снова взялся за ручку и попробовал раскрыть дверцу. Ничего не вышло. Что-то там заклинило или конвоиры заперлись. Он поднатужился, рванул и отшатнулся назад, когда дверца распахнулась. В грудь уперся стол Калашникова. Его держал стоящий на боку ближнего сиденья здоровенный парняга с выпученными покрасневшими глазами. «Попался, сука!» С рассеченной губы текла кровь, Крупное грубое лицо перекосило. Левая скула вспухла после удара обо что-то твердое. «Ты устроил!» «Что?» — не понял сотник. «Назад отодвинься! Резких движений не делать!» Конвоир полез наружу. «Сбежать решил?» «Не шевелись, тварь!» Игорь отодвился на край кабины и парень выбрался наверх. В распахнутой дверце было видно, что водитель неподвижно висит на ремне, а втрой конвоир Провалился в пространство между сиденьями. Он ворочался там и стонал, держась за грудь. «Степа, как ты?» – окликнул первый, сверля Игоря взглядом. «Грудина мне продавила!» – донеслось из кабины слабо. «Ребра сломал?» «Вроде нет». «Тогда вылазь! А Пётр? «Слушай, по-моему...» – показалась рука, затем нервное худое лицо. «По-моему, помер он! Башкой сильно ударился!» и кровь с виска течет. «Боря, это что, побег? То есть это попытка побега? Это ж убийца! Ему пятнадцать лет дали! Он на все способен!» «Ну, тварь поганая!» Снова вызверился Боря и стволом автомата врезал сотнику в скулу. Игорь упал на спину, конвоиры встали над ним. У одного в руках был калаш, у другого ПМ. «Совсем свихнулись с перепугу!» Он сел, отирая кровь рукавом. «Думаете, я это устроил?» «Не ты, так сообщники твои!» «И это?» Он показал на светящееся облако над перекрестком. Степа оглянулся первым, и когда повернулся обратно, лицо его дергалось, а глаза округлились. «Что? Что это?» пробормотал он, облизывая сухие губы. «Что там висит?» Боря молчал, разинув рот, Вялился на облако. Зеленого неба пока никто из них не заметил. Глаза Степы вдруг стали совсем дикими. Он присел, подняв пистолет. «Борька, а если засада?» Невнятно забарпатал он. «Если дружки, сообщники этого, его вырубить надо, чтобы не рыпался и...» Не договорив, он шагнул к Игорю и занес ногу, чтобы врезать ему каблуком по голове. Но получил подсечку и упал. Вышедший из ступора Боря с матами набросился на заключенного, заехал прикладом в голову, ногой по ребрам. Степа вскочил, бешено вращая глазами. Игорь крикнул «На небо гляньте, идиоты!» Оба уставились вверх. Игорь опять сел. Стволы пистолета и автомата были направлены на него, хотя оба конвоера стояли, задрав головы. Против ожидания наборю небо произвело впечатление обратное тому, на которое рассчитывал сотник. Конвейер нагнулся и упер ствол ему в лоб. Не знаю, как ты это сделал, но все, сейчас я тебя завалю при попытке к бегству. За их спинами из зеленого облака над перекрестком появился темный силуэт. Сотник прищурился. На человеке был длинный плотный плащ из чего-то похожего одновременно на кожу и брезент, противогаз необычной формы сапоги с тупыми носками. На груди ремень из-за плеча торчит короткий ствол. На рукаве возле плеча широкая красная полоска. Он огляделся, стоя на вершине громоздящейся под облаком кучи обломков. Обтянуто резинное лицо с двумя тусклыми окулярами обратилась к перевернутой машине, и человек стал спускаться, ловко прыгая по обломкам. «Стёпа», — сказал Борис, — «надо с нашими связаться». «Смотрите, кто там идёт», — произнёс Игорь, «он у вас за спиной, и у него ствол». «Ты нас за идиотов держишь, Урка! Типа чтобы мы отвернулись!» «Борька сади, заорал Стёпа. Он снова присел, двумя руками вскинул пистолет. Незнакомец прыгнул в бок, одновременно выдернул оружие из-за спины, Степа выстрелил, но промахнулся. Гость из облака уже стоял на одном колене, уперев в плечо приклад ружья. Оно, сухо треснуло, от стола к Степе протянулась алая молния и конвоира отбросила назад. Он врезался головой и плечами в спину Бори, который повалился на сотника, но сразу откатился в сторону. Незнакомец в противогазе за эти мгновения ухитрился преодолеть расстояние до кабины и даже залезть на нее. Темный сует возник на фоне неба, в окулярах отразились два лежащих человека. Взметнулась рука, сжимающая нож с извилистым лезвием. Незнакомец прыгнул к поднявшемуся на колени Бори, а тот выстрелил и попал ему в ногу. Человек ударил, Боря машинально прикрылся калашом, лезвие высекло искры из цевья. Противник сделал неулымимое быстрое движение, конвейер заорал, И тогда лежащий навзничь сотник врезал носком ботинка по тому месту, куда укодила пуля. Когда противник упал, Игорь резко сел. Боря лежал рядом на спине и корчился, держась за плечо, из которого торчал нож. Игорь рванул его из раны, конвейер заорал, но сотник этого не слышал. В ушах его стоял шелест ночного дождя, а перед глазами была совсем другая картина. Лужи, окоп... Свет прожекторов вам мгле далеко позади, он сам на дне рва, и фанатик-смертник, неожиданно прыгающий на рядового сотника из темноты с ножом в руках. Короткая схватка, барахта не в грязи. Игорь тогда просто схватился за лезвие и рванул на себя, до кости рассек пальцы, их теперь крутит перед сменой погоды, но завладел ножом, че грязная скользкая рукоять вывернулась из руки смертника перехватил оружие левой и воткнул ему в горло. Сейчас хвататься за кинок не пришлось, но ударил Игорь в то же самое место, ткнул извилистым клинком под гофрированный хобот из грубой черной резины, непривычно широкий, с железной коробочкой на конце. После этого ночь дождь, окопы смертник пропали, И снова вокруг была Московская улица, перекресток, светящееся изумрудом облако и зеленое стеклянное небо вверху. Для того, кто получил удар ножом в горло, человек прожил на удивление долго. Ему хватило времени и сил на то, чтобы снова поднять свое ружье и направить его в голову сотника. Но не хватило на то, чтобы выстрелить. Степа лежал на спине, И на грудь его было страшно смотреть. Алая молния разворотила ее. Не грудь, а пещера какая-то. Красный провал в теле. Хотя крови нет. Внутри все запеклось, прожарилось. Это что, электроразрядом в него выстрелили? Боря тоже лежал на спине, но живой. Хотя извилистый нож оставил в плече рану очень неприятного вида. Он хрипло матерился и пытался зажать ее ладонью. А незнакомец лежал на боку, ноги его свисились в кабину через проем раскрытой дверцы, руки в легких перчатках с обрезанными пальцами были вытянуты по швам. Правая штанина разорвана под коленом, в дыре виднеется что-то вроде кожаного доспеха, изогнутая кричневая пластинка, скорее всего, как-то закрепленная ремнями на лодыжке. В ней и застряла пуля. Игорь взялся за хобот, потянул. С железной кробочки соскочила крышка, внутри была зеленая влажная кашица. Она тихо булькала, пузырилась. Сотник стащил противогаз с головы человека, открыв лицо. Серое, очень худое, с запавшими щеками, острым подбородком и продавленным в переносице носом, заросшее щетиной. Короткострижные волосы были черными, с необычным металлическим отливом. Они казались жесткими, будто иголки. Из горла текла кровь, но не сильно. При такой ране ее должно быть больше. Кровь эта показалась сотнику слишком темной. Темно-красной и жирной, будто ее с мазутом смешали. И противогаз необычный. Резиновая маска с окулярами и хоботом крепилась на голове с помощью пары ремешков крест-накрест, сходящихся на затылке. Услышав вой полицейской сирены где-то вдалеке, он потянулся к оружию незнакомца. Что за странная штука, обмотана не то полосками кожи, не то плотной тканью, с длинной густой похромой. Она заколыхалась, когда Игорь поднял ружье. Кожаный ремешок с железной пряжкой. А под столом что, шумпал? Нет, не шумпал. Металлический штырь, наискось выходящий из цевья, тянулся вдоль ствола так, что дальний конец почти касался его. В том месте из ствола торчала короткая проволочка, ее и штырь разделяли пара миллиметров, не больше. Сотник заглянул в ствол. Он состоял из столбика металлических катушек с аккуратными рядами тусклой проволоки. Катушки были нанизаны на тонкий стержень из голубоватого камня, похожего на мрамор, но с необычным стеклянным отливом. Он что ли испускает молнию? Что за минерал такой? Игорь вдруг сообразил, это разрядник. После нажатия на спусковой крючок между шомполом и проволокой проскакивает искра и тогда из стержня между катушками вырывается алая молния. Получается, он держит в руках электроружье или какое-то пьезо? Боря закрепел, и это вывело Игоря из ступора. Он вскочил, перекинув через плечо ремень, за ружья. Звук сирены стал громче. И не одна там была сирена. Вторая звучала где-то позади, а третья справа, за домами. Вокруг кричали, плакали. По площади кто-то опасливо шел к зеленому облаку. Из магазина выбирались ошалевшие люди. Сотник знал это место. Его квартира была в кварталах в 10-12 отсюда. Он сунулся в кабину, достал валяющийся позади кресел плащ-дождевик, снова выпрямился. Глянул на мертвого Степу, на дергающегося Бориса, на незнакомца. Посмотрел на изумрудное облако и на небо, по которому бесшумно скользнула длинная ветвящаяся молния. Игорь Сотник был человеком приземленным. Никогда не любил фантастику, отродясь не верил в инопланетян, чертей экстрасенсов, телепатию, сглаз и ведьм. Ни во что не верил, хоть немного выходящее за рамки обыденного. И сейчас он не думал о том, что это за серолицы человек в противогазе и откуда взялось светящееся облако над перекрестком. Он размышлял о другом. «Произошло что-то плохое. Скоро начнется паника. Да нет, какое там скоро? Если происшествие на перекрестке и страны облака видели пока немногие, То небо, этот удивительный зеленый купол заметили все. Значит, паника уже началась. А что такое паника в крупных городах? Он видел ее в Батуми и Тбилиси. Это было страшно. Надо бежать домой, чтобы как можно быстрее вывести своих из города. Вверху зарокотало, и он поднял голову. Сработали рефлекс. Игорь присел, поднял автомат, готовый стрелять. Низко над крышами летел гражданский вертолет. Как-то криво летел. Так бывает, если снаряд попадет в хвостовую штангу и повредит малый винт. Но тут снаряд ни при чем. Дыма-то нет. Машина взрылась носом. Корпус под бешено рубящими воздух лопастями начал вращаться. Игорь вскочил Вертушка врезалась в жилой дом на высоте пятого этажа. Пробила его и застряла наполовину внутри, наполовину снаружи. Вниз посыпались обломки кирпичей, дым, и языки пламени поползли вдоль стены, облизывая окна. На другом краю перекрестка показалась полицейская машина с мигающими огнями на крыше. Игорь схватил автомат Бориса, пистолет Степы, вытащил из пенала на кабуре запасной магазин, нацепил плащ мертвого водителя автозака и локтем, прижимая пьезоружье к боку, спрыгнул с кабины. До квартиры где с больным отцом сидела его жена Тоня, отсюда было не меньше часа.